Глава 35. Губитель репейниц. Зачеркнуто. Закоулки сознания серийного убийцы Пола Слейтера. Взгляд изнутри. Зачеркнуто. Он думает, что распечатанные отрывки, на которые ему было позволено глянуть, станут частью окончательной рукописи книги про него, которая должна быть опубликована через 18 месяцев. Думает, что я собираюсь показать ему законченную рукопись перед отправкой ее моему редактору, но нет у меня никакого редактора. И на самом деле я не пишу эту долбанную книгу. При моем первом посещении тюрьмы, с целью встретиться с человеком, которого СМИ окрестили губителем репенец он сидел уверенно выпрямившись, расправив плечи и свободно сложив руки на столе перед собой. На том, что разделял нас, удерживая его на безопасном расстоянии от меня, хотя стоит об этом сейчас подумать, маленький столик на самом деле не обеспечивал никакой защиты. Если б он захотел протянуть руку и схватить меня, то запросто мог это сделать. Впрочем, присутствие поблизости тюремных надзирателей успокаивало. Он не смог бы причинить никакого реального вреда, даже если б набросился на меня. Не так ли? Перед личной встречей у меня изрядно тряслись поджилки, до сих пор мы общались только по переписке. И лишь совсем недавно впервые переговорили по телефону. а кроме того, Мне впервые довелось переступить порог тюрьмы. Неудивительно, однако, что Пол быстро успокоил меня. Он стремился утвердить свое господство, но в то же время хотел, чтобы мне было комфортно в его присутствии. Думаю, учитывая тему нашего предыдущего общения, он хотел продемонстрировать свое рвение, рассказать свою историю, но желал контролировать ее, а точнее меня. и то, как она будет рассказана, что мне обязательно надо в нее включить, а что следует опустить. Просто прекрасно. Мне хотелось, чтобы он поверил, будто у него есть преимущество, будто он главный. В смысле, так оно по-любому и было. В конце концов, он сказал бы мне ровно то, о чем хотел поставить меня в известность. Но все-таки это мне решать. что именно будет записано и как и каким образом я в дальнейшем поступлю со всей этой информацией. Я собираюсь и дальше показывать ему отрывочные фрагменты того, что пишу. Достаточно, чтобы все выглядело так, будто я делаю профессиональную работу. Он вроде был доволен вступлением. Я регулярно повторяю ему, что покажу окончательный вариант своему редактору, как мы с ним обсудили, И договорились. Он думает, что я делаю это ради любви. И это и вправду так. Хотя и довольно окольным путем.